«Наполните любовью все остальное». Любовь можно добавлять ко всему, что вы делаете мысленно или физически, ко всему, к чему дотрагиваетесь или о чем думаете. Всего не перечислить. Вот для начала кусочек списка. Пишите письмо – наполните его любовью. Собрались на собеседование по поводу новой работы? Почему бы сначала не послать туда любовь? Наполните любовью свой дом – Наполните любовью ваших друзей, пошлите любовь домашним животным, пошлите любовь домашним растениям, пошлите любовь своему начальнику, пошлите любовь любимому человеку, наполните любовью все, что у вас есть, пошлите любовь животным нашего мира, пошлите любовь лесам, особенно тем, которые хотите защитить, пошлите любовь людям, вырубающим леса, результаты могут приятно вас удивить. Наполните и окружите любовью свой город. Пошлите любовь миру. Пошлите любовь главам маленьких и больших городов, областей и стран. Результаты ошеломят вас. Помогайте другим, посылая любовь. Пошлите любовь детям. Если вы что-то строите, вырезаете, рисуете или продаете что-либо, то обнаружите, что, излучая любовь, ваши изделия станут значительно привлекательнее». Если достаточно людей пошлет любовь Земле и ее жителям, то всеобщий мир наступит очень скоро. Можно долго продолжать, но уверен, что вы сообразили, что к чему».